Меня в эту историю втянул. Так теперь давай держаться правил. Наша задача принудить экспедицию вернуться. Что будет потом, нас не касается. Они никогда не увидят свою страну. Мы так же мало отвечаем за их смерть, как ты, если бы кого-то позвал на обед, а его по дороге к тебе переехало авто. Не заводись. Беремся за работу. Он впустил машину времени вниз, ближе к земле. И видишь там холм? – спросил Эверард. Он лежит прямо на пути похода тактая. У подножья он разобьет ночной лагерь. Холм будет оттуда хорошо виден. Полагаю, что на нем ты хочешь расположить свое огневое устройство. Но оно не произведет на них особого впечатления, ведь они знают не только порох, но и боевые ракеты. Этого мало, знаю, но у меня есть для них забота получше. На вершине холма стояло несколько деревьев. Они устроили аппарат между ними. Из складового отделения Гальмахрона Эверард достал металлическую коробочку. «У нас тут устройство для контроля погоды. Это разделитель электрических потенциалов. Вырабатывает те прекраснейшие молнии, какие ты видел, а гром к ним прилагает задаром». «Известная монгольская слабость». Сандоваль осклабился. «У меня камень спал сердце. Вот будет зрелище. Можешь приготовить еду, но без огня». Потом поставим зеркальный проектор. Мы нарисуем на небе, на километровой вышине, твой образ намного более страшный, чем в действительности. День понемногу уклонился к вечеру. Становилось холоднее и темнело. А в бинокль Эверард видел, его предсказание исполняется. Монголы остановились внизу на равнине и разбили лагерь. Охотники принесли добычу и быстро вспыхнули огни. Часовые с луками, приготовленными к выстрелу, объезжали расположение. Над далекими снежными горами заискрились первые звезды. А время пришло. Аверард перебросил главный выключатель. А внимание, начинаем. Сперва между небом и землей воцарился слабый голубой свет, но потом молнии начали перекрашивать ночь одна за другой, освещали ее как днем и превратили в истинный ад огненных зигзагов. Раскалывались деревья, шаровые молнии кружили над монгольским лагерем и взрывались с оглушительным грохотом. Полуослепленный и почти глухой Эверард пытался поставить щит светящейся ионизации. Как полярное сияние опустилась сверкающая стена заслона к земле. Страшные удары грома оттеняли умелое естественное зрелище. Сандоваль приступил к зеркальному проекту с таким пугающим видом, что его устрашился и сам Эверард. Ноги отраженного образа стояли на земле прямо перед занавесом полярного сияния, а голова индейца терялась где-то в небе. Он начал танец. Один прыжок переносил его от горизонта к горизонту. Ужасающее зрелище. Если и это не побудит монголов к возвращению... Эверард посмотрел на часы. «Еще пятнадцать минут, и будет довольна». Он не надеялся, что они рассеются в беспорядочном бегстве, для этого они слишком дисциплинированы. Но он надеялся, что они отправятся в следующее утро, когда расцветет. Он оставил Сандаваля, а тот прекратил боевой танец и уселся рядом. Он дышал так громко, как будто пробежал несколько сотен метров. Впечатляющий Джек!» — похвалил его Эверард. Его голос звучал тихо и проникновенно. «Так не потел уже целые годы», — признался индеец. Он зажег спичку. Несколько секунд было видно уверенно сжатые губы, потом огонек погас, тлел только кончик сигареты. «Никто у нас в резервации не принимал».